Сергей Тимофеевич Аксаков Аленький цветочек Сказка-ключницы Пелагеи В некем царстве, в некем государстве Жил-был богатый купец,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 Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, Достану я тебе таковой хрустальный туалет. А есть он у дочери короля Персидского, Молодой королевишный, красоты несказанной, Неописанной и негаданной. И тот туалет в терему каменном, Высоком, и стоит он на горе Каменной, Вышина той горы в триста сожень, За семью дверьми железными за семью замками немецкими и ведут к тому терему ступеней 3000 и на каждой ступени стоит по воину персидскому и день и ночь саблюю наголо булатную и ключа от тех дверей железных носят королевешна на поясе знаю я за морем такого человека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 золотой казной корабли нагружает, да домой посылает. Отыскал он заветный гостинец для своей старшей дочери, венец с камнями самоцветными, а от них светло в тёмную ночь, как бы в белый день. Отыскал заветный гостиниц и для своей средней дочери туалет хрустальный, а в нём видна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 Находил он в садах царских, королевских и султановых много аленьких цветочков такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Да никто ему по не даёт, что краше того цветка нет на белом свете, да и сам он того не думает. Вот едет он путём дорогую со своими слугами верными по пескам сыпучим. по лесам дремучим, и откуда не возьмись, налетели на него разбойники бусурманские, турецкие да индейские, и, увидя беду неминучую, бросает честной купец свои караваны богатые со прислугою своей верною и бежит в темные леса.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 черток не черток а дворец королевский или царский весь в огне в серебре и золоте и в каменьяях самоцветных весь горит и светит а огня не видать ровно солнышко красное индо тяжело на него глазам смотреть все окошки во дворце растворены и играет в нём музыка согласная, какой никогда он не слыхивал. Входит он на широкий двор, в ворота широкие, растворённые, дорога пошла из белого мрамора, а по сторонам бьют фонтаны воды, высокие, большие и малые. Входит он во дворец,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 И видел он дочерей своих старших, Старшую и середнюю, Что они веселым-веселёхоньки, А печально одна дочь меньшая, Любимая, Что у старшей и середней дочери Есть женихи богатые, И что сбираются они выйти замуж, Не дождавшись его благословения отцовского. Меньшая же дочь любимая, Красавица писаная,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 «Аленький цветочек, какого нет краша на белом свете, о каком просила меня дочь меньшая любимая!» И, проговорив таковы слова, он подошёл и сорвал аленький цветочек. В ту же минуту, без всяких туч, блеснула молния и ударил гром, инда земля зашаталася под ногами.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 Обещал я им по гостинцу привезть. Старшей дочери — самоцветный венец, Средней дочери — туалет хрустальный, А меньшой дочери — аленький цветочек, Какого бы не было краша на белом свете. Старшим дочерям гостинцы я сыскал, А меньшей дочери гостинцы отыскать не мог. Увидел я такой гостиниц тебя в саду,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 Срок у тебе даю дома пробыть три дня и три ночи Думал, думал купец дому крепкую и придумал так лучше мне с дочерьми повидаться, дать им своё родительское благословение, и коли они избавить меня от смерти не захотят.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 с цветочком аленьким. Старшие дочери от радости рехнулися, унесли свои гостинцы в терема высокие и там на просторе ими досото потешалися. Только дочь меньшая, любимая, увидав цветочек аленькой, затряслась вся и заплакала, точно в сердце ее что ужалило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 Попытали они гостинцы отцовские и не могут опомниться от радости. Тогда сели все они за столы дубовые, за скатерти браные, за яства сахарные, за пития медвяные, стали есть, пить, прохлаждаться, ласковыми речами утешаться. В вечеру гости понаехали, и стал дому купца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 Звери лесного, чудо морского, я не испугаюся. Буду служить ему, верою и правдою, Исполнять его волю господскую. А может, он надо мной и жалится. Не оплакивай ты меня живую, словно мертвую. Может, Бог даст, я и вернусь к тебе. Плачет, рыдает честной купец, Таковыми речами не утешается.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 Прошёл третий день и третья ночь. Пришла пора расставаться честному купцу, расставаться с дочерью Меньшою, любимую. Он целует, милует её, горючими слезами обливает и кладет на нее крестное благословение свое родительское. Вынимает он перстень зверя лесного, чудо морского, из ларца кованного».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 Раскладены и расставлены На столах зелёных малахита медного. И что в той палате много добра И скарба всякого, Есть на чём посидеть, полежать, Есть во что приодеться, Есть во что посмотреться. И была одна стена вся зеркальная, А другая стена золочёная, А третья стена вся серебряная.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 Одна палата была краше другой. И всё краше того, как рассказывал честной купец, государю её батюшка родимый. Взяла она из кувшина золочёного любимый цветочек аленькой, сошла она в зелены сады, и запели ей птицы свои песни райские, а деревья, кусты и цветы замахали своими верхушками,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 Словно его тут и не было, заиграла музыка Пущебрежнего, на столе явились яства сахарные, питья медвяные, вся посуда золота червонного. Села она за стол веселёхонько, хотя сроду не обедала одна однёшенька. Ела она, пила, прохлаждалась, музыкой забавлялась. После обеда, накушавшись, она опочевать легла. Заиграла музыка потише и подальше, по той причине, чтоб ей спать не мешать. После сна встала она веселёшенько и пошла опять гулять по садам зелёным, потому что не успела она до обеда обходить и половины их, наглядеться на все их диковинки.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 И они все вместе со мною берегут тебя и день, и ночь. Не дадим мы на тебя ветру и венути, Не дадим и пылинки сесть. И пошла почивать в опочивальню свою молодая дочь купецкая, Красавица писаная, и видит, стоит у кровати ее Девушка сенная, верная и любимая,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 Не скоро дело делается. Стала привыкать к своему житью-бытью молодая дочь купецкая, красавица писаная. Ничему она уже не дивуется, ничего не пугается. Служат ей слуги невидимые,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 Говори со мной, мой верный раб. И мало спустя времечко побежала молодая дочь купецкая, Красавица писаная, в осады зелёные, Входила в обеседку свою любимую, Листьями, ветками, цветами заплетённую, И садилась на скамью парчёвую. И говорит она, задыхаючись,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 Зверь лесной, чудо морское. Он прошёл только поперёк дороги и пропал в частых кустах. И не взвидела света молодая дочь купецкая красавица писаная. Всплеснула руками белыми, закричала истошным голосом и упала на дорогу без памяти». Да и страшен был зверь лесной, и чудо морское. Руки кривые, на руках когти звериные, Ноги лошадиные. Спереди, сзади, горбы великие верблюжие, Весь мохнатый, отверху донизу, Изо рта торчали кабанье клыки, Но с крючком, как у беркута, А глаза были.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 Чудо морское при свете солнышка красного. И хотя сначала, разглядя его, Испугалась, а виду не показала, И скоро страх её совсем прошёл. Тут пошли у них беседы пуще прежнего. День-деньской, почитая, не разлучались, За обедом и ужином яствами сахарными Насыщались питьями,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 Идёт она на высокое крыльцо Его палат каменных. Набежала к ней прислуга И челядь дворовая. Подняли шум и крик. Прибежали сестрицы Любезные. И, увидевши её, Диву дались Красотею девичей И её наряду царскому, королевскому. Подхватили её Под руки белые И повели к батюшке родимому. А батюшка Нездоров лежал, нездоров и нерадостен, День и ночью её вспоминаючи, Горючими слезами обливаючись. И не вспомнился он от радости, увидавший свою дочь милую, хорошую, пригожую, Меньшую, любимую, И дивился он красоте её девичьей, Её наряду царскому, королевскому.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 Ровно стало что-нибудь подмывать её. И смотрит она то и дело на часы отцовские, Аглицкие, немецкие, А всё рано ей пускаться в дальний путь. А сёстры с ней разговаривают, О том о сём расспрашивают, Позадерживают. Однако сердце её не вытерпело. Простилась дочь меньшая, Любимая красавица писанная, С очистным купцом,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 И молодому принцу королевичу. И поздравили жениха с невестою Сестры старшие, зависные, И все слуги верные, Бояре великие и кавалеры ратные, И немало немедля Принялись веселым перком Да за свадебку, И стали жить да поживать добра. Наживать. Я сама там была, пиво-мёд пила, по усам текло, да в рот не попало.